Лунца разбудило гудение зуммера. Открыв глаза, он покосился на экран видеофона и нахмурился. Его вызывала ходовая рубка. Опять, наверное, какой-нибудь пустяк. Надо будет собрать начальников вахт и серьезно поговорить. Пора им учиться самостоятельности. Не вечно же они будут иметь за спиной командира. А Дмитрий Сергеевич Лунц был именно командиром пассажирского лайнера совершающего регулярные рейсы по маршруту «Земля», «Марс», «Титан» и обратно. «Слушаю», — коротко бросил Лунц. Экран вызова осветился, и на нем появилось обеспокоенное лицо вахтенного начальника. «Неполадки в аккумуляторной», — негромко доложил тот. «По-моему, дело серьезное». «Сейчас буду». Экран вызова погас, а Лунц поднялся с дивана и принялся размеренно, на первый взгляд неторопливо, приводить себя в порядок. Застегивая молнию легкого костюма скафандра, он на секунду задержал взгляд на своей встревоженной физиономии, отражавшейся в зеркале. Усмехнулся и тут же вздохнул. Не до смеха. Аккумуляторная, самый каверзный отсек лайнера. Там хранятся запасы гипервещества, служащего топливом для ходового двигателя. Запасы энергии в гипервеществе колоссальны. Именно это обстоятельство позволяет лайнеру, презрев поля тяготения, почти напрямую пересекать пространство. Однако если гипервещество вдруг начнет распадаться, превращаясь в обычные частицы, главным образом в нуклоны, то выделится энергия, достаточная, чтобы вскипятить Аральское море. Это будет не только катастрофа, а космическое бедствие. Хуже всего, что прецеденты такого рода уже случались. Стоит вспомнить судьбу танкера «Сибирь». Конечно, гипервещество изучено вдоль и поперек и взято под контроль, надежность которого не вызывает сомнения. Однако же, недаром его запрещают хранить на Земле. Все вещества заряженные энергией капризны. Даже обыкновеннейший невинный тротил иногда взрывается без видимых причин, превращая в руины гигантские химические заводы. А по сравнению с этой овечкой гипервещество – лютый тигр. В ходовой рубке Лунца встретил вахтенный начальник. «Я вызвал и главного инженера», – словно извиняясь, доложил он. Лунца одобрительно кивнул и прошел к головному щиту аккумуляторной – за которым колдовал оператор. Он не сразу понял тревогу вахтенного и даже мысленно выругал его за ненужную панику. Уровень радиации в аккумуляторной несколько превышал норму, но до опасного предела было еще далеко. И вдруг слегка змеившаяся линия развертки, отмечавшая уровень радиации, вздыбилась крутым горбом и полезла вверх. Замигали сигнальные лампы, забегали стрелки приборов, Это сработала автоматика, приводя в действие систему гашения радиации. «Я подключил на гашение все резервы», — сказал за спиной Лунца вахтенный начальник. «Все, какие только возможно». Командир России кивнул. Это разумелось само собой. «Объявите тревогу», — не оборачиваясь, — сказал он. «Экипажу и пассажирам занять стартовые места». «Выполняю». Главный инженер вошел в кодовую рубку вместе с гудками сирен. «Что случилось?» – удивленно спросил он, тараща свои маленькие заспанные глазки. «Займись аккумуляторной», – бросил ему через плечо Лунц, зная, что старый Вилли поймет его с полуслова. «Ясно». Прошло несколько томительных секунд, кривая развертки нехотя опала, И, извиваясь, точно раненая змея с трудом успокоилась. Оператор вздохнул и покосился на командира. «Флюктуации», — устало пояснил он. «Это уже третий пик». Лунц хорошо понимал его состояние. Ведь на Сибири все началось именно так. Стоило сейчас не справиться с системой гашения, как... Впрочем, никто не знает, что произошло бы. Может быть, все ограничилось бы радиационной тревогой, включением резервных систем гашения, а может быть, паразитная реакция стала бы развиваться дальше. Думать об этом не хотелось, а самое главное, это было совершенно бесполезно. «Тревога объявлена. Экипаж и пассажиры на местах», — доложил вахтенный. «Приготовьте пассажирский отсек к катапультированию», — проговорил Лунс, по-прежнему не отрывая глаз от прибора. Он скорее почувствовал, чем увидел, что вахтенный начальник замялся и повернул голову. «Может быть, не торопиться? Может быть, подождать?» — говорил просительный взгляд молодого человека. Отвернувшись к приборам, Лун спросил суховато и негромко. «Вы меня поняли?» «Понял. Выполняю». После небольшой паузы ответил вахтенный. Командир постоял еще немного у щита, шевеля пальцами рук, цепленных за спиной, потом сказал «Информацию аккумуляторной мне на пульт». Он неторопливо прошел по рубке, занял командирское место, надел рабочий шлем. «Вахту принимаю». «Вахту сдаю», — ответил вахтенный начальник. «Пассажирский отсек к катапультированию готов». Лунс пробежал глазами по приборам и вызвал главного инженера. Вилли, как индекс безопасности? Неопределенный. Флуктуации хаотичны, закономерности почти не прослеживаются, и. Главный на секунду замялся: И к тому же полная аналогия с процессами на Сибири. До деталей. лунс ясно понял, что дальше тянуть неразумно. Но ждал, зная изворотливый характер своего главного. Может, он отыщет какую-нибудь зацепку и предложит такий выход?» Но старый Вилли молчал. «Информацию об аккумуляторной в термоконтейнере за борт», — хмуро приказал Лунц. «Я уже отправил», — вздохнул главный инженер. «Может быть, этот контейнер поможет ученым в конце концов разобраться в фокусах гипервещества». Лунс секунду помолчал и особенно четко проговорил. Экипажу перейти в пассажирский отсек. Исполнение немедленно. На контрольном пульте командира по одной и целыми сериями начали гаснуть лампы, сигнализируя о том, что члены экипажа оставляют свои рабочие места. Вот погасла лампа главного инженера, и Лунс чуть обернулся, зная, что сейчас услышит его голос. Дмитрий Сергеевич как по заказу послышался за спиной просительный басок. «Может, оставишь меня? Веселее будет?» Лунц скосил глаза и увидел толстые щеки, вспотевший лоб и виноватые глаза своего старого товарища. «Не задерживай, Вилли», — невыразительно сказал Лунц. «Время дорого. До встречи». «До встречи», — сердито проворчал главный инженер. «Обиделся». Мимоходом подумал Лунс, отворачиваясь к приборам. «Экипаж в пассажирском отсеке», — через десяток секунд доложил вахтенный начальник. «Следуйте в отсек и вы. Благодарю за службу», — коротко ответил Лунс. «Лампочка вахтенного продолжала гореть». «Разрешите остаться с вами», — прозвучал голос. «Не разрешаю», — отрезал Лунс. Последняя контрольная лампа, наконец, погасла. Лунц передохнул и запросил. «Пассажирский отсек. Доложите о готовности». «Пассажиры и экипаж на местах. Отсутствует командир. Отсек загерметизирован. Жизненные запасы в полном комплекте. Маяки включены. Катапультирование готовы». На одном дыхании проговорил уставную формулировку дежурный по отсеку. «Катапультируйтесь», — разрешил Лунс. «Есть катапультироваться?» В ту же секунду Лун скорее почувствовал, чем услышал легкий треск. Это были отстреляны узлы крепления пассажирского отсека к ходовой части корабля. Теперь отсек свободно лежал на направляющих, как на салазках. Послышалось мягкое нарастающее гудение, и легкая перегрузка придавила Лунса к спинке сидения. Под действием вихревого поля отсек скользнул по направляющим и уплыл в просторы космоса. Лунц развернул корму лайнера. Зазвенел двигатель, и ходовая часть с командиром на борту понеслась прочь от пассажирского отсека. «Катапультирование прошло нормально», — доложил дежурный по отсеку. «Связь с базой установлена. Координаты сообщены». Конец фразы потонул в тресках помех. Ионное облако, вырвавшееся из двигателя, заэкранировало лайнер. Но связь была уже не нужна. Лун с вялым движением вытер платком лицо и сказал вслух, будто удивляясь. Дело сделано. Можно начинать бояться. И в этот момент началась очередная четвертая флуктуация. Зеленая змея развертки сначала вспухла по всей ширине экрана, а потом вздыбилась передним фронтом, выбросив вперед острый пик, который уперся в край экрана. На стенах рубки вспыхнули пронзительно красные надписи. Радиационная тревога. У лунца кольнуло сердце. а Развертка не опадала. Она все пучилась и пучилась вверх, и все больше ее часть выходила за обрез экрана. А отсек я все-таки успел катапультировать. С неожиданным приливом гордости подумал Лунс: Между тем, как каждая мышца, каждая клеточка его тела напряглась до боли в ожидании ослепительной вспышки небытия. «Не хотел бы я быть на вашем месте», — сочувственно произнес за его спиной негромкий голос. «Да, и я не пожелал бы такого даже злейшему врагу», — мысленно согласился Лунс. И вдруг осознал, что отвечает не внутреннему голосу, не своему собственному «я», а кому-то другому. Изумленный Лунц рывком обернулся и увидел незнакомого человека. Незнакомец в свободной позе сидел на подлокотнике соседнего кресла, легкомысленно качал ногой и улыбался, глядя на Лунца умными и веселыми глазами. «Как вы сюда попали?» – с трудом проговорил Лунц. Улыбка незнакомца приобрела оттенок шутливой таинственности. «Разве это существенно, Дмитрий Сергеевич?» «От нас сейчас останется одна пыль», — негромко сказал Лунц, с сожалением глядя на незнакомца. «Ну, — легкомысленно ответил тот, — если взорвется аккумуляторная, то от нас и пыли не останется». Он помолчал и успокоительно добавил. Но она не взорвется. Лунц нахмурился, вникая в смысл услышанного, а потом всем телом повернулся к приборам. Никакого пика радиоактивности не было. В противовес естественному ходу вещей флуктуация гипервещества закончилась вполне благополучно. Более того, уровень радиоактивности упал до такой величины, что угроза взрыва вообще миновала. Это было похоже на чудо, но Лунцу сейчас было не до изумления и не до восторгов перед необъяснимым, почти чудесным спасением. Все случившееся как бы дал обратный ход, и вот только теперь, заново восприняв происшедшее, Лунц по-настоящему пережил нервное потрясение. В его психике сработало какое-то аварийное реле, мощный поток энергии, поддерживавший его, прекратился. Все мышцы тела ослабели, превратившись в жалкие тряпки, пропали куда-то все чувства и мысли. Лунс уронил голову на руки и на несколько мгновений окунулся в темноту. Потом с некоторым удивлением ощутил себя вполне живым, достал из кармана платок и, вытирая мокрое лицо, перехватил сочувственный взгляд незнакомца. Некоторое время Лунс молча смотрел на него, стараясь осмыслить самый факт его пребывания на борту аварийного корабля. Покосившись на приборы, а там все было более чем в порядке, Лунс наконец решил. Пассажир, один из тех невыносимо любопытных людей, которые не на йоту, не отдавая себе отчета в опасности, повсюду суют свой нос. Кто вы такой? С ноткой строгости в голосе вслух спросил он. Незнакомец привстал с подлокотника, склонил в легком поклоне голову и непринужденно представился. «Меня зовут Север». Он снова слегка поклонился. «Даль Север, к вашим услугам». «Как вы оказались в ходовой рубке?» Лунс с любопытством присматривался к своему собеседнику. «Во всяком случае, родились вы под счастливой звездой». Даль мягко улыбнулся и снова уселся на подлокотник кресла, закинув ногу на ногу. Движения его были легкие и свободны, от них веяло полным спокойствием и уверенностью в себе. Все это никак не вязалось с только что пережитой прелюдией катастрофы и смущало Лунца. Неожиданная догадка вдруг мелькнула в его голове. «Очевидно, вы из службы контроля? А история с аккумуляторной всего лишь проверка?» Даль заботливо стряхнул с колена приставшую к нему пылинку и улыбнулся. «Разве я похож на инспектора?» Лунс хотел спросить. «А разве инспектора имеют особые приметы?» Но осекся. Даль совсем не походил на инспектора, не походил он и на пассажира. Он вообще ни на кого не походил. Лунц не заметил этого сразу только потому, что его мысли и чувства были слишком далеки от таких пустяков, как внешность случайного посетителя ходовой рубки. В самом деле, любой человек, находящийся в космосе, будь то пассажир, инспектор или сам командир корабля, в обязательном порядке надевал легкий скафандр, напоминавший обычный комбинезон. Несмотря на кажущуюся эфемерность, этот скафандр обеспечивал получасовое пребывание в открытом космосе и надежно гарантировал от всяких случайностей. На Надали же и в помине не было никакого скафандра. Он был одет, как для непродолжительной летней прогулки. С его широких плеч свободными складками спадала мягкая белая рубашка, открывая крепкую шею. Тёмно-серые брюки были окантованы незатейливым, но ярким орнаментом. На ногах были легкие туфли с небольшим каблуком. Непостижимо, как Лунс не заметил всего этого. Без обязательного скафандра Даль выглядел каким-то голым и неприличным с космической точки зрения. Разглядывая этого странного человека, Лунс сломал себе голову, стараясь догадаться, как он ухитрился проникнуть на лайнер. И куда смотрели контролеры космопорта, инспекция, дежурный по пассажирскому отсеку, да и он сам, командир корабля. Лунс почти не сомневался, что перед ним новоявленный космический заяц, искатель приключений. Ему иногда приходилось встречаться с этим забавным, пронырливым, но не лишенным своеобразного обаяния типом людей. По логике вещей следовало бы рассердиться и как следует отчитать этого Даля. Но ругаться совсем не хотелось. Может быть, потому, что уж очень добрую весть принес этот человек. А может быть и потому, что во всем его облике, несмотря на очевидное легкомыслие, было что-то симпатичное и привлекательное. Оборвав свои размышления, Лунс спросил. Как вы попали на корабль? Даль с легкой улыбкой осуждающий покачал головой. «Такова человеческая благодарность. Рискуя своей карьерой, я прихожу к вам в трудную минуту на помощь, а вы начинаете допрашивать меня как преступника». «На помощь?» — улыбнулся Лунс. «Что вы имеете в виду?» «А вы полагаете, что гипервещество...» «Само по себе из гуманных соображений отказалась от взрыва?» — невинно спросил Даль. Невольно насторожившись, Лунс обернулся к приборам. Уровень радиации окончательно пришел в норму, опасность пока миновала. Он протянул руку к пульту управления, чтобы получить дополнительную информацию об аккумуляторной, но Даль остановил его неожиданно повелительным тоном. «Ничего не трогайте!» Лунц скорее недоуменно, чем удивленно покосился на него. Лицо Даля было строго. На нем сейчас не было никаких следов веселого легкомыслия. «В системе автоматики гашения радиации у вас образовались ложные обратные связи», – пояснил Даль. «Начнете с ней работать, и весь этот кавардак с флуктуацией может повториться». «Вы-то откуда знаете? Что там образовалось?» «И что не образовалось?» — сердито спросил Лунс. На строгом лице дали появилась обычная, несколько легкомысленная улыбка. «Мне пришлось побывать там», — пояснил он, словно извиняясь. «Там? В горячей зоне?» «Что поделаешь? У меня не было другого выхода». «И вы думаете, что я поверю этой чепухе?» — рассердился Лунс. Там десятки тысяч рентген. Немедленная смерть всему живому. И никакой скафандр тут не поможет. Вот что такое горячая зона. «Пустяки», — ответил Даль. «Я побывал там и, как видите, жив и невредим». Он закинул ногу на ногу и задумчиво добавил. «Я полагаю, что лет через тридцать 40 когда на Земле будет налажено производство нитридов, и вы сможете входить в горячую зону так же просто, как в кают-компанию. Лунс внимательно разглядывал Даля. «Кто вы такой?» После паузы негромко спросил он. «Я командир корабля, и задаю этот вопрос не из пустого любопытства». «Допрос продолжается», — засмеялся Даль, покачивая ногой и добродушно добавил. «Не надо сердиться, Дмитрий Сергеевич, если уж вы так настаиваете. Я буду предельно откровенен. Трансгалактический патруль к вашим услугам». «Что-то я не слышал о такой службе», — без улыбки сказал Лунц, продолжая разглядывать своего странного собеседника. «Не слышали, так и не беда. Будничная и совсем не романтичная работа». Даль пожал плечами. К вам же я попал чисто случайно. Какой-нибудь десяток минут тому назад я пролетал в полутора световых годах от Солнечной системы. Волею судьбы в поле зрения моего информатора попал ваш лайнер. Любопытство ради я включил ситуационный дешифровщик и понял, что корабль находится на грани катастрофы. Некоторое время я наблюдал за вашими действиями и никак не мог решить, продолжать ли мне патрульный полет, предоставив все естественному ходу вещей. Или все-таки прийти к вам на помощь? Мне совестно было бросать вас на произвол судьбы».